Столешников переулок идет от Тверской площади до улицы Петровка, пересекая Большую Дмитровку. До 1922 года Столешниковым назывался только переулок между Большой Дмитровкой и Петровкой, послободе качей, изготавливавших скатерти, столешники. Часть между Большой Дмитровкой и Тверской улицей была самостоятельным Космодомианским переулком по церкви святых Косьмы и Домиана в Шубине, Существующее здание построено в 1703-1720 годах. Северный предел — 1821-1822 годы. Южный предел и колокольня — 1857-1858 годы. Реставрация — 1980 х годов. В слободе Столешников с 17 века стояла церковь Рождества Богородицы. Снесена в 1927 году. А на углу с Большой Дмитровкой. Церковь Воскресенья в разобрана в 1807 году. В XVIII веке четная сторона переулка от Тверской улицы была занята сравнительно мелкими дворами, в основном принадлежавшими служителям церкви воскресенья и Косьмы и Демиана, нечетная более крупными усадьбами. В 1792 году Часть переулка, прилегавшая к Тверской улице, оказалась поглощенной новообразованной Тверской площадью. Реконструкция площади в 1920-е годы стала продолжением этого процесса. Нечетная сторона до пересечения с Большой Дмитровкой образованная единственным зданием института Маркса Энгельса Ленина 1925-1927 годы архитектор Чернышов, и сквером перед ним. Четная сторона частично входит в застройку площади частично Большой Дмитровки. Между Большой Дмитровкой и Петровкой переулок застроен почти исключительно доходными домами с магазинами в нижних этажах. В доме номер 7, 1903 год, архитектор Эрихсон. Изначально находился винный магазин. В доме номер 11, 1883 год, архитектор Богомолов. Жил Муса Джалиль. А в доме номер 9, 1874 год. Архитектор Корнеев. гилеровский Об этом напоминает мемориальная доска из красного гранита с бронзовым барельефным портретом. Скульптор Барков. Архитектор Соколов.